Глава 6 Воздушное создание. Я иду-иду по воду, там, где вовсе нету броду. Надо мной летают птички, две весёлые синички, Затевают разговор. Ах ты жулик, ах ты вор! Палку длинную я взял, им по клювам надавал. Тут вот ещё такая штука с птицами. двоюродный дед Мэтью, который подарил моим родителям этот дом в деревне, на самом деле мой двоюродный прадед, но это слишком длинно. Когда дед Мэтью совсем состарился, Эдвард возил меня к нему в дом престарелых, где дед постепенно уменьшался, уменьшался, пока вовсе не испарился. Улетел. Его плечи подались вперёд, руки скрючились, как крылышки на покрывале, а пальцы превратились в тонкие бурые пёрышки, подвёрнутые к ладони. Я была совсем маленькой, когда он умер, но эти посещения помню. Мы приносили ему цветы из нашего сада, капкейки, которые я сама украшала, мои рисунки, кокосовый грильяж Однажды даже и риски сварили. Он не нравился. Он, разговаривая, двигал только половину рта, пользовался только одной рукой. От него всегда приятно пахло чистыми, свежевыстиранными вещами, а густые седые волосы он зачесывал со лба назад, за уши. Он мне рассказывал дурацкие стишки. Больше всего мне нравился стишок о старых добрых рыцарских днях. Я думала, это о нём. Храбрые рыцари жили давно, Их доспехи на солнце блестели, А теперь лишь луна им светит в окно, И пижамы их ждут в постели. Он был настоящим рыцарем, Только вот, к сожалению, в доме престарелых спрятали его доспехи. Ну или бросили их ржаветь в саду, Потому ему теперь приходилось быть моим храбрым рыцарем в пижаме. А был ещё и такой стишок. «Два мёртвых рыцаря в ночи достали острые мечи, друг другу наклонились и оба зарубились». В общем, я считала его специалистом по рыцарям. Даже догадалась, что он сам втайне был одним из них. А пижама была просто маскировкой, ведь среди ночи тоже надо было вставать и сражаться. Всё совершенно логично. Он умер, когда мне было четыре. Эдвард возил его в больницу на последнее обследование. Снимки показали, что его кости сплошь заполнились пустотами. Дед Мэтью сказал, что у него теперь птичий скелет. Рак разъел его, превратив в скопление воздушных полостей, лимонад с пузырьками, пёстрый оттиск пустых пещеристых косточек, которые вот-вот улетят к своему создателю. Когда накануне похорон тело доставили в церковь, маме вдруг стало его жаль — он лежит там один, в холодном помещении, в последнюю ночь перед преданием земле, и она отправилась туда после заката, посидеть у гроба. Она уже подходила к церкви, как вдруг с колокольни с криком сорвались три чёрные птицы. Они ринулись к ней, клевали, били крыльями по голове. Эдвард говорит, что домой она бежала бегом, и раны на лице и руках были самыми настоящими. На следующий день все пришли на похороны, и птиц нигде не было. Эдвард говорит, что когда он поднял гроб, чтобы отнести его к могиле, тот казался совершенно пустым. Это был плетёный гроб, вроде большой корзины для пикника или птичьей клетки. Сколько бы душа не весила, но этот вес ушёл. Когда гроб опускали в землю, папа был даже готов проверить, действительно ли в нём что-то лежит, но не стал. Мама верила в ангелов, всё время их видела. Она говорила, что больше всего им нравятся ступеньки под высоким окном. Она расставила и развесила ангельские фигурки по всему дому, в каждом дверном проёме. Ей нравились деревянные ангелочки и гипсовые тоже, и даже пластиковые из дешёвых рождественских инсталляций. Она любила и пухлых херувимов, похожих на младенцев и изящных ангелов, похожих на тоненьких дев со сложенными крыльями и опущенными долу глазками. После пожара я всё переживала, уцелели ли ангелы. Эдвард собрал их целую коробку, в основном деревянных. Гипсовые так закоптились, что их невозможно было оттереть, не повредив краску, а картинки либо отцерели либо сильно заморались, либо от них вовсе мало что осталось. Сохранившихся ангелов я развесила у себя над лестницей. Сюзанна дала им всем имена по алфавиту. Абби, Барни, Венди, Габби, Дэйви. Уверена, что второе имя она выбрала в честь своего отца. Просто проверить, буду ли я вздрагивать при имени Барни. Сдерживаюсь. Думаю, мама бы одобрила. Если бы я позволяла себе верить в то, во что верила она, я бы сказала, что слышу, как она хихикает там, на лестнице. Но я не позволяю.